Действие четвертое. Лица. Надежда Антоновна. Телятев. Васильков. Глумов. Лидия. Василий. Кучумов. Весьма скромная зала, она же и кабинет. По сторонам окна, на задней стене, направо от зрителей, дверь в переднюю. Налево во внутренние комнаты. Между дверей израстцовая печь.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 «Василий, редички, вот-то, вот, вот столько-то было. Сидел в передней, да и дал». «Васильков, уж ты, Василий Иванович...» «Василий, да невозможно, сударь, Савва Геннадьевич. Мы народ рабочий, на том воспитаны. Да мне дороже она бог знает чего». «Васильков, так слушай, Василий Иванович, без меня, кроме Кучумова, никого не принимай»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 Старичок кучуменька миленький, выручи меня из заключения. Переехали бы мы с маман на старую квартиру и зажили лучше прежнего. Развлечь себя хоть музыкой. Звуки вальса имеют много утешения. Что ни говори, а страус и гунгль — лучшие знатоки женского сердца, — пробует фортепиано. Экая дрянь. Это он нарочно завел, чтобы меня унизить. «Погоди же, мой друг, я тебя утешу!» Прислушивается, слышит стук экипажа. «Посмотрела бы до да стыдно светской даме подойти к окну! Не Кучумов ли? Он всегда в два часа бывает!» «Он, он!» — идет на крыльцо, слышу его походку. «Ну, что-то будет!» — за сценой голос Кучумова.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 Нарочно положил на столе бумажник и позабыл. «Дитя, прости меня!» — целует в нее руку. «Я тебе привезу их завтра на новоселье. Я надеюсь, что вы нынче же переедете. Закажу у Айнем пирог, куплю у Сазикова золотую солонку фунтов в пять и положу туда деньги. Хорошо бы положить все золотом для счастья, да такой суммы едва ли найдешь. Все-таки...» Полуимпериалов сотню наберу у себя. Лидия. «Мерси, мерси, папаша», — гладит его по голове. Кучумов. «Блаженство! Блаженство! Что такое деньги? имея хоть миллионы, но если я не вижу таких глаз, таких ласк, я нищий!» Входит Надежда Антоновна. Явление четвертое.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 «Теперь при одном воспоминании у меня делаются припадки. Я бы уехала следи к мужу, но он пишет, чтобы мы не ездили. О ваших деньгах ничего не упоминает». Учумов. «Не дошли», считает по пальцам. «Вторник, среда, четверг, пятница. Он их получил вчера вечером или сегодня утром». Лидия. «Мамон, нам бы переехать сейчас же». Надежда Антоновна.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 «Нет, уж вам по неволе придется смотреть кое-на-что сквозь пальцы. Такова участь всех матерей, которые воспитывают детей в роскоши и оставляют их без денег». Кучумов. «Бениссимо! Отлично! Я никак не мог ожидать, чтобы в такой молодой женщине было столько житейской мудрости!» Лидия. маман папашка обещает нам на новоселье?»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 Глумов и Василий Глумов «Что ты, болван, выдумываешь? Меня не велено принимать! Невозможно!» Василий «Совсем я не болван. На болванах чепчики шьют. А что не велено пущать, опять же, не моя вина!» Глумов «Кто ж не велел пущать? Барин или барыня?» Василий «Да нечто для вас не все равно!»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 «Я уйду!» — уходит. Глумов берет бумагу и перо. «Чтоб ему написать?» — замечает шляпу. «Чья это шляпа?» — берет ее в руки. «Ба! Да это Кучубова! Значит, князенька здесь!» «Вот и прекрасно! Васильков теперь уж получил письмо! Телятев тоже! Съедутся все вместе! Вот будет сцена!»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 Явление шестое. Глумов, Телятьев и Василий. Телятьев Глумову. Ты был у Лидии Юрьевны Глумов? Нет, зачем мне она? Я заходил к Саве, да не застал. Записку ему оставил. Прощай. Если ты хочешь Василькова видеть, так ступай на биржу, он там целый день проводит. Телятьев. Чем лучше. Глумов. Он, кажется, новую отраслью промышленности занялся. Шелком маклирует. Телятев. Отличное занятие, Глумов. В хороший день рублей пять выторгует. Василий. Вот уж это, сударь, что напрасно, то напрасно, Глумов. Помнишь, сколько к нам провинциалов наезжало? Подумаешь, у него золотые горы так развернется. А глядишь, Покутит недель шесть, либо в солдаты продается, либо его домой по этапу вышлют. А то приедет отец, да как в трактире за волосы ухватит, так и везет его до самого дому верст четыреста. Глядит на часы. Однако мне пора, как я заболтался. Быстро уходит. Телятев садится к столу, держа свою шляпу в левой руке. — Ну, как же, Василий Иванович... «Принимать не велели?» Василий. «Да, так же, сударь». Телятьев. «Да вы это, Василий Иванович, по глупости, может быть?» Василий. «Нет, истина истина Что вы, смею ли я?» Телятьев. «И вам, Василий Иванович, меня не жаль?» Василий. «Как не жаль, сударь? Известно, вы никак другие». Телятьев. «Лучше, Василий» мне в пример телятьев садись василий иванович василий иванович садится и опирается руками в колено давайте с вами разговаривать василий вы думаете не могу телятев ничего я не думаю вы я слышал были в лондоне а в Марокко не были василий и таких стран я сударь и не слыхивал морок так он мороком и останется «А нам не для чего. У нас по нашим грехам тоже этого достаточно. Обморочат как раз. А знают ли они там холод и голод? Вот что!» Тятлев. «Про голод не слыхал. А холоду не бывает от того, что там очень жарко!» Василий. «Ну и пущай, они дохнут с голоду ли, с жару ли. А нам пуще всего уповать нужно!» Телятев. «На что ж уповать, Василий Иванович?» «Василий, чтоб как все к лучшему. По нашему теперь тоже делу босоты и ноготы навидались. Конечно, порядок такой, искренне. А Бог невидимо посылает». Телятев, «Василий Иванович, в философии далеко уходить не годится». Василий, «Я и про другое что могу». Телятев, Прощайте, Василий Иванович. В России не берет стала правой рукой шляпу Кучумова и хочет надеть обе. Это как же, Василий Иванович? Василий. Грех, сударь, бывает со всяким. Телятев. Какой же тут грех-то, Василий Иванович? Василий. Бывает, что и уносят. Телятев. Вы, Василий Иванович, забрались Василий. А вот что, сударь померите обе, которая впору та и ваша». Телятьев. «Вот, Василий Иванович, умные речи приятны и слушать». Примеривает сначала свою. «Это моя». «А это чья же?» «Да это князенькина». «Значит, он здесь?» Василий таинственно. «Здесь?» Телятьев. «Где же он?» Василий молча и величественно указывает на дверь во внутренние комнаты. «Отчего же его принимают, а меня нельзя?» «Василий». «Потому сродственник». Телятев. «Такой же родственник как и вы, Василий Иванович. Уж вы меня извините, я останусь, а вы пойдите в переднюю. Василий». Оно точно, что в это время барин никогда дома не бывает. А если в другой раз, телятьев Ну, довольно, Василий Иванович. Учтивость за учтивость. А то я скажу вам пшёл вон, Василий». «Можно. Для вас все, сударь, можно». Уходит. Явление седьмое. Телятев один. Телятев вынимает из кармана письмо и читает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 вот удивятся то вот рты торозинут как я встану перед ними как статуя женттелисима благороднейшая статуя а статуя командора мне один немец сбожился до того что заплакал представляет совесть ужасно будет их положение они лучше ли явиться к ним самому оно конечно не совсем учтиво где они скрываются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 Васильков. «Зачем?» Телятьев. «Приятно провести время, полюбезничать. Какие-то странные вопросы делаешь». Васильков. от «Отчего же ты к моей жене едешь, а не к другой?» Телятьев. от «Оттого, что у меня вкус хорош». Васильков. «Мы будем стреляться». Телятьев. «Ну, хорошо, хорошо. Ты только не шуми, я слышу голоса». Васильков.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 Васильков, Телятев, Кучумов и Лидия. Кучумов поет «Ин миа мана, альфин тусей! Ты, наконец, в моих руках, Лидия! Прощай, папашка!» Кучумов поет «Лапзай меня, твои лапзанья! Аддя, миа карина! Прощай, моя дорогая!» Лидия «Изволь, папашка! Целует его!» Телятев и Васильков выходят из-за печки. Лидия «Ай!» отходит в сторону. Кучумов, грозя пальцем. «Но-но, no, но, no, no, господа, я по правам старой дружбы. Да будет стыдно тому, кто плохо об этом думает!» Васильков указывает на двери. «Вон! Завтра я пришлю к вам секунданта!» Кучумов. «Не-не-не, молодой человек!»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 «Ха-ха-ха! Какая трагедия!» — Надежда Антоновна. «Что вы? Что вы? У вас какое-то недоразумение. Бывают случаи, что люди расходятся навсегда мирно, прилично!» Васильков его «Друг мой, не оставляй меня. Мне нужно сделать некоторые распоряжения. Вот твои деньги. Возьми их!» я хотел за твою доброту заработать тебе огромные проценты возьми их отдает деньги телять его тот кладет их небрежно в карман лидия пристально смотрит на деньги нужно сделать некоторые распоряж написать к матушке я застрелюсь опускает голову на грудь Телятьев. полно полно сава ты дурачишься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 Осталось убить тело. Плачет. Телятев, послушай, ты лучше замолчи, а то я сам расплачусь. Хороша будет у меня физиономия. Перестань, Савва, перестань. Отдайся ты на мою волю хоть на несколько часов. Мы с тобой победаем Чем я тебя кормить буду, поить, это мое дело. Васильков берет пистолет и кладет в карман. «Друг мой, что это?» — подбегает к окну. «Карета! Они уезжают!» — совершенно убитый. «Вези мой труп куда хочешь, пока он не ляжет где-нибудь под кустом за заставой!» Уходит.